подумала Люси, или почти бедны. Куда ушли все деньги? Дура вернулась с чашкой и блюдцем. Пока она наливала кофе, Люси изучала невестку. У молодой женщины были глубокие черные глаза, тонкие черты лица, пухлые губы, волнующая чувственность которых подчеркивалась бледностью кожи. Густые темные волосы сообщали ее внешности привлекательную строгость. Склонившись над низким столиком с дымящейся сигаретой во рту, она наполняла чашку, и ее вид выражал покорность, безразличие, неудовлетворенность. «Вероятно, такова в этом году здешняя мода для молодых жен», подумала Люси, принимая из рук Доры чашку с блюдцем. Похоже, сейчас они хотят казаться разочарованными. «Ну вот», — сказала Дора, усаживаясь напротив Люси. «Жаль, что из-за своего отсутствия Тони не может исполнить обязанности хозяина». «Он уже ушел на службу?» — спросила Люси. «Нет», — равнодушно ответила Дора. «Еще не появился». «Он работает по ночам?» Смущенно спросила Люси. «Нет», — сказала Дора. «Я... Я видела его в два часа ночи в баре». Люси растерянно замолчала. «Да?» — без удивления произнесла Дора. «Как прошла ваша встреча?» «Мы с ним не разговаривали. Когда он ушел, владелец бара дал мне его адрес». «Он был один?» поинтересовалась Дора, допивая кофе. «Да, удивительно!» Голос девушки звучал безразлично. «Извините, — сказала Люси, — не хочу вам мешать. Наверное, мне лучше уйти. Будьте добры, передайте ему, когда он вернется, что я в Париже. Я оставлю телефон моей гостиницы, если он... «Не уходите, — попросила Дора». «Вы мне вовсе не мешаете. Он может прийти в любую минуту или неделю». Она сухо засмеялась. Ну, «Все не так плохо, как вам могло показаться», — сказала она. «И не так плохо, как думают люди. У него есть мастерская неподалеку. В периоды напряженной работы, а также когда Тони устает от семейной жизни, он остается там. Хотя... «Если вы застали его в два часа ночи за стойкой, думаю, сейчас он не изнуряет себя трудом». «Мастерская?» — сказала Люси. «А что он там делает?» «Вы не знаете?» — удивилась Дора. «Нет. Последний раз я получила от него весточку во время войны, когда ему сообщили о гибели отца», — сказала Люси. Он телеграфировал мне, что не собирается приезжать на заупокойную службу. «Это на него похоже», – девушка оживилась. «Он терпеть не может всякие церемонии. Продлись наше бракосочетание еще пять минут, он умчался бы прочь без оглядки». Она замолчала, иронически улыбнувшись. Зажгла новую сигарету. Потом уставилась глазами в потолок над головой Люси словно вспоминая день, когда выходила замуж. «Вы, наверное, и не знали, что у него семья, да?» «Нет». «Господь покарал его за грехи», — шутливо сказала она. «О, сегодня, во всяком случае, он женат. А завтра Бог ведает», — Дора усмехнулась. «Она вовсе не такая бездушная, какой хочет казаться» подумала Люси, изучая бледное, печальное лицо невестки. Может, это такой стиль? Или маска, к которой она привыкла за годы прожитой Эстонии? «Вы спросили, чем он занимается в мастерской?» сказала Дора. «Он художник-карикатурист. Рисует для журналов. Это для вас новость?» «Да», ответила Люси. Как случилось, что ее сын избрал такую профессию? Перед глазами у Люси возникли фигурки клоунов.